Из выше приведенного ясно, что два первых способа встречного колдования никоим образом не могут быть разрешаемы. Третий же способ, хотя и допустим по законам, является до известной степени сомнительным по своей католичности, и судья должен внимательно присматриваться к нему. А законы как бы благоприятствуют этим поступкам. Ведь говорится... Те же, которые подобные совершают, чтобы труды человека не пострадали от урагана или от града, заслуживают не наказание, а вознаграждение. Антоний в своей сумме, где приводятся канонические и гражданские законы, придерживается того же мнения. Если судья, исследовав подобное встречное колдование, найдет, что оно не является соблазном для верующих, он может допустить его Совершение. Может ли кто-либо быть настолько охраняем ангелом-хранителем, что не бывает околдован ведьмами ни одним из ниже приведенных средств? По-видимому, нет. Потому что, как это было выяснено ранее, бесы поражают так же часто безгрешных, невинных и праведных, как Иова и многих невинных детей которых видят околдованными, и многих других праведников, хотя и не настолько, как грешников, потому что первые поражаются не до погибели их душ, а лишь до потери жизненных благ. Этому противоречит признание ведьм, что они именно не всем могут вредить, но лишь тем, которые, как это они узнают из указаний бесов, лишены божественной помощи. Ответ. Три рода людей пользуются настолько милостью Божией, что с ними ничего не может поделать это отвратительное отродье своим колдовством. Первое. Кто выполняет обязанности общественного суда против ведьм или выполняет какую-либо другую общественную службу против них? Второе. Кто охраняет себя согласно принятым священным обрядам, как то окроплением святой водой? принятием освященной соли или посредством освященной в день сретения Господня свечи и освященных в вербное воскресенье ветвей, чем и церковь изгоняет бесов, чтобы ослабить власть бесов, о чем еще будет суждение. Третье. Кто различными и бесчисленными средствами пользуется милостью через святых ангелов? Относительно первого вопроса будет приведено одно основание – а для подтверждения несколько фактов и случаев. Так как именно всякая власть от Бога и, согласно апостолу, меч для отмщения злым и для воздания добрым, то нет ничего удивительного в том, что бесы удерживаются силой ангелов, если правосудие воздает отмщение за то ужасное преступление». Ученые при этом замечают, что власть дьявола удерживается совершенно или отчасти пятью способами. Во-первых, целью, которая поставлена его власти Богом, о чем говорится в книге Иова, глава первая 2 вторая. Здесь можно привести доказательства того человека, о котором говорится в «Муравейнике Нидера». «Некто призвал его с тем, чтобы он убил его врага или причинил вред его телу, или поразил его ударом молнии. Когда я, — так признавался он судье, — призвал демона, чтобы выполнить это при его помощи, он ответил мне, что ничего этого он сделать не может. «Тот имеет, — ответил он мне, — добрую веру и охраняет себя усердно знаменем креста». «Поэтому я могу причинить вред не телу его, но, если ты хочешь, одиннадцатой части его урожая в поле». «Во-вторых, демон удерживается внешним препятствием, как в случае со слицей Валаама». «В-третьих, посредством возможного чуда, так бывает с людьми, охраняемыми особой милостью». «Об этом третьем роде людей, которые не могут быть околдованы, будет сказано дальше» четвертых божественным постановлением устраняющим препятствия посредством добрых ангелов, как в случае со Смодеем, который убивал женихов девицы Сары, но не Тавию. В пятых иногда собственной осторожностью, потому что иной раз дьявол не хочет вредить, дабы из этого последовало нечто худшее. Поэтому мы можем сказать, что если демоны не удерживаются божественной властью, Если общественное правосудие действует, то они добровольно часто лишают ведьм своего покровительства, так как боятся или их обращения, или хотят и ускоряют их осуждение. Это доказывается также фактами и случаями. Упомянутые ученые рассказывают, что ведьмы, как известно, из рассказов и опыта дают показания что взятые под стражу представителями государственного правосудия теряют искусство своего колдовства. Был судья по имени Петр, о котором упоминалось выше. Когда он хотел через своих слуг задержать колдуна по имени Стадлина, их руки начали так дрожать, и в их носы пахнуло столь ужасным зловонием, что они начали уже сомневаться, В состоянии ли они броситься на колдуна? Тогда судья приказал им «Спокойно набросьтесь на несчастного, потому что он, настигнутый общественным судом, тотчас потеряет все силы своей злобы». Конец истории и подтвердил это. Он был пойман и сожжен за многие колдовские деяния, который он всюду расточал и применял к различным вещам. Но есть еще много других случаев, которые встречаются нам, инквизиторам, при исполнении службы инквизиции. Если бы мы осмелились их рассказать, то, конечно, увлекли бы читателя до удивления». Но так как самохвальство воняет, то полезно будет обойти это молчание, чтобы не навлечь на себя упреков в пустом тщеславии».